В середине дня Чеза принесла Игвин ее трапезу на деревянном подносе, теплый поджаристый хлеб, в котором виднелись лишь одна-две подозрительные темные точки, и чечевичную похлебку с кусочками жесткой репы, деревянистой морковки и еще чего-то, что, по-видимому, когда-то было козлом. Одна ложка большего затолкнуть в себя Игвень не смогла. Ее беспокоила Нилилейн. Лилейны раньше угрожала ей, чуть ли не с тех самых пор, когда она ясно дала понять, что она настоящая Амерлин, а не безвольная марионетка. Вместо того, чтобы есть, она смотрела на отчет Тианы, лежавшей на углу стола. Николь могла и не получить шаль, несмотря на весь свой потенциал, но у башни был большой опыт в том, как из упрямых, подверженных ошибкам женщин делать вполне достойных Айс А Ларин впереди ждало светлое будущее, но сначала она должна научиться подчиняться правилам, прежде чем начнет узнавать, какие из них и когда можно нарушить. Белая башня хорошо обучала и тому, и другому, но первое всегда шло первым. Будущее Баде было блестящим. Ее потенциал почти равнялся потенциалу самой Эгвейн, но будь ты Айсседай, принятая или послушница, Башня требовала от тебя делать то, что требовалось башне, а исседай, принятая послушница или Амерлин. Разочарование Чезы, когда она вернулась и обнаружила почти нетронутый поднос, было весьма многословным, особенно после того, как она нашла практически нетронутый завтрак. Игвейн подумала, не сказать ли ей, что у нее болит живот, и отвергла эту мысль. После того, как чай Чезы подействовал на ее головные боли, по крайней мере, на несколько дней, после чего они вернулись, еще более свирепые и повторяющиеся каждую ночь. У пухлой служанки обнаружилась целая коллекция травяных снадобий против всех болезней, которую она пополняла у каждого бродячего торговца с хорошо подвешенным языком, и каждое из средств на вкус было еще хуже, чем предыдущее. Она так огорчалась, если Игвейн отказывалась пить ее ужасные микстуры что приходилось глотать их просто для того, чтобы не волновать ее. Иногда, как ни странно, они действовали, но они никогда не бывали тем, что Игвин хотелось брать в рот. Она услала Чезу с подносом, пообещала, что поест позже. У нее не было никакого сомнения в том, что ужин, который принесет ей Чеза, будет достаточно обильным, чтобы откормить гуся. Она почти улыбнулась при этой мысли. Чеза будет стоять над ней, ломая руки, пока она не съест все до последнего куска. Но тут ее взгляд снова упал на отчет Тианы. Николь, Ларин и Баде. Белая башня была суровой наставницей. Если только башня не находится в состоянии войны с согласия Совета, Амерлен не должна. Но башня находится в состоянии войны. Игвень не знала, как долго сидела, уставясь на листок бумаги с единственным написанным на нем именем, но к тому времени, как вернулась Суан, она уже решилась. Суровая наставница, у которой нет и не может быть любимчиков. Лиани и Баде уже ушли? спросила она. По меньшей мере, два часа назад, мать. Лианя должна доставить Баде, а затем отправиться вниз по реке. Игвень кивнула. Пожалуйста, оседлай мне Дайшара. Нет. Некоторые к этому времени уже запомнили лошадь Амерлин. Слишком многие. Сейчас не время для споров и объяснений. Не время утверждать свою власть, настаивая на своем. Оседлай Беллу и встреть меня на углу второй улицы, к северу отсюда. Беллу тоже знали почти все. Лошадь Суан. Как же, кто не знает. Что вы собираетесь делать, мать? — озабоченно спросила Суан. — Я собираюсь прокатиться верхом. И Суан никому ни слова. Она поймала ее взгляд и задержала его. Суан была Амерлин и способна одолеть в гляделке камень. Но теперь Амерлин была Эгвейн. — Не единой душе, Суан. Иди и поспеши. И Суан поспешила, по-прежнему морщи лоб. Оставшись одна, Эгвейн стащила палантин с шеи, аккуратно сложила и засунула его в поясной кошель. Ее плащ был из хорошей шерсти, прочной, но достаточно простой. Без палантина, болтающегося из-под плаща, она могла быть кем угодно. Проход перед ее палаткой кабинетом был пуст. Разумеется, но когда она пересекала промерзшую улицу, ей пришлось пробираться сквозь обычный белый поток послушниц, в котором встречались принятые и иногда айсседайки. Послушницы приседали перед ней, не замедляя шага, принятые также делали реверансы при виде ее выглядывающей из-под плаща юбки, не белой и не имеющей разноцветной каймы, а айс и скользили мимо, спрятав лица под капюшонами. Если кто-нибудь и заметил, что при ней нет стража, что ж, некоторые из сестер не имели стражей, и совсем не всех окружал сияющий орел Саидар, только большинство. В двух улицах от своего рабочего кабинета Игвейна становилась на краю деревянного настила, отвернувшись от потока спешащих женщин. Она старалась не волноваться. Солнце стояло на полпути к горизонту на западе. Золотой шар наколотый на обломанный пик драконовой горы. Тень от горы уже протянулась поперек лагеря, погрузив палатки в вечерний сумрак. Наконец появилась верхом на Бейли Суан. Косматая кобыла уверенно ступала по скользкой улице, но Суан цеплялась за повод и за седло, словно боялась упасть. Возможно, так и было. Суан была одной из худших наездниц, каких когда-либо видела Эгвейн, когда она слезла с седла, путаясь в юбках и бормоча ругательства. На ее лице было такое облегчение, словно она спаслась от смертельной опасности. Бела тихо заржала, узнав Эгвейн, Натягивая сбившийся капюшон, Суан открыла было рот, но Эгвейн предостерегающе подняла руку прежде, чем та успела заговорить. Она уже видела слово «мать» на губах Суан, и, судя по всему, оно было бы достаточно громким, чтобы его услышали шагов за 50 Не говори никому, — мягко сказала Эгвейн, — не надо. И никаких намеков и записок тоже не надо. Вроде бы она ничего не забыла. Составь компанию Чези до тех пор, пока я не вернусь. Я не хочу, чтобы она волновалась». Суан неохотно кивнула. Ее губы сложились в упрямую гримасу. и Игвейн подозревала, что поступила очень мудро, добавив насчет записок и намеков. Оставив бывшую Амерлин хмуриться как обиженная девочка, она легко взобралась в седло Беллы. Вначале им с коренастой кобылой пришлось двигаться шагом, поскольку улица лагеря, были покрыты промерзшими бороздами от колес, а также потому, что любой удивился бы, увидев Суан на своей Белле, едущей более быстрым аллюром, чем медленный шаг. Она старалась держаться в седле, как Суан, неуверенно склоняясь то в одну, то в другую сторону и цепляясь за высокую луку одной рукой, а иногда и двумя. В результате у нее тоже появилось такое чувство, что она вот-вот выпадет из седла. Белла несколько раз поворачивала голову, чтобы взглянуть на нее. Она-то знала, кто сидит на ее спине, и знала, что Эгвейн ездит гораздо лучше. Эгвейн продолжала имитировать Суан и старалась не думать о том, насколько низко уже опустилось солнце. Так продолжалось, пока она не выбралась из лагеря за ряды фургонов, пока первые деревья не скрыли ее от палаток. Здесь она перегнулась через луку седла, прижалась лицом к гриве Беллы. «Ты увезла меня из двуречья?» – прошептала она. «Сможешь ты сейчас бежать так же быстро?» Выпрямившись, девушка ткнула лошадь пятками. было не умела галопировать, как дайшар, но ее крепкие ноги замелькали в снегу. Когда-то она была упряжной лошадью, а не рысаком или боевым конем, но она скакала, как могла, быстро, вытягивая вперед шею так, что в пору и дайшару. Белла бежала вперед, а солнце скользило все ниже, словно небосвод внезапно смазали маслом. Эгвейн понукала кобылу, низко пригнувшись к седлу. Скачка на перегонке с солнцем, в которой Эгвейн знала, она не может выиграть. Но даже если и не успеет обогнать солнце, у нее все же оставалось время. Она пристукивала пятками в такт пускающимся кобытам Белы, и та побежала вперед. Сумерки накатились на них, затем наступила темнота. И вот, наконец, Игвейн увидела луну, мерцающую в водах Оренин. Как раз вовремя. Это было почти то самое место, где она верхом на Дайшаре смотрела с Гаретом на корабли, скользящие по реке к Тарвалону. Натянув поводье она вслушалась. Тишина. Затем приглушенное ругательство. Приглушенное ворчание и хриплое тяжелое дыхание людей, которые волокут по снегу что-то тяжелое и пытаются не производить шума. Она повернула белу, направив ее сквозь деревья в сторону звуков. Вокруг задвигались тени, и она услышала тихий шелест стали, скользящий из ножен. Затем кто-то едва слышно пробормотал. «Я знаю этого пони. Это одно из сестер. Той самой, которая, говорят, раньше была Амерлин. По мне, так совсем не похоже. Она не старше той, которая, говорят, у них Амерлин сейчас». «Была не пони», — сухо сказала Игвейн. «Проводите меня к Баде Коутон». Дюжина человек выдвинулись из ночных теней под деревьями, окружив ее и Беллу. По-видимому, они принимали ее за Суан, но ей этого и надо было. Для них Айсседай была просто Айсседай. Они провели ее к тому месту, где на лошади, не намного более высокой, чем Белла, завернувшись в темный плащ, сидела Баде. Ее платье также было темным. Белое было бы слишком ясно видно этой ночью. Баде тоже узнала Беллу и протянула руку, собираясь дружелюбно почесать кобыли ухо, когда Игвейн подъехала к ней. — Ты остаешься на берегу, — тихо сказала Игвейн. — Вернешься обратно со мной, когда все будет кончено. При звуке ее голоса Баде отдернула руку, словно ужаленная. «Почему — Почему? — спросила она, но не очень требовательно. Хотя бы этому она в конце концов научилась. — Я сама могу сделать это. Леониси да, и все мне объяснила, и я справлюсь. Я не сомневаюсь, что ты справишься, но не настолько хорошо, как я. Пока еще нет. Это прозвучало слишком похоже на критику, которой та не заслужила. Я престол Амерлин, Баде. Некоторые решения могу принимать только я, и о некоторых вещах я не могу просить послушницу, если могу сделать их лучше. Может быть, это прозвучало и не намного мягче, но Эгвейн не могла рассказать ей о Ларин, а не или о той цене, что Белая Башня требует от всех своих дочерей. Первая Амерлин не могла объяснить послушнице, а вторая послушница была еще не готова понять. Даже в ночной тьме потому как Баде опустила плечи, было ясно, что она не поняла, но она уже усвоила, что не стоит спорить с Асседай так же, как она поняла, что Игвейн действительно Айсседай. Все остальное она тоже узнает, со временем. У башни будет достаточно времени, чтобы научить ее. Спешившись, Игвейн передала поводье Белла одному из солдат и, приподняв юбку, начала пробираться сквозь снег по направлению к звукам перетаскивания чего-то тяжелого. Это была большая лодка, которую волокли по снегу, как сани. Тяжелая. Громоздкие сани, которые приходилось то и дело поворачивать, объезжая деревья, хотя ругательство сильно поуменьшилось, когда люди, тащившие лодку, поняли, что она идет следом за ними. Люди обычно следили за своими языками в присутствии Айсседай, и даже если они не видели ее лица из-за темноты и ее капюшона, кто еще мог быть здесь, у реки? Если бы они даже узнали, что она была не той женщиной, которая изначально должна была сопровождать их, кто стал бы задавать вопросы, айс седай. Они спустили лодку в реку осторожно, без плеска, и шестеро человек вскарабкались на борт, вставили весла, вобитые веревками уключены. Люди были босиком, чтобы избежать стука сапог по доскам корпуса. Лодки поменьше тоже плавали в этих водах, Но этой ночью им надо было бороться с течением. Один из стоящих на берегу солдат помог Игвейн взобраться в лодку, и она уселась на носу, плотно закутавшись в плащ. Лодка отплыла от берега совершенно беззвучно, не считая тихого журчания воды под веслами. Игвейн взглянула вперед, на юг, в направлении Тарвалона. Белые стены сверкали в свете далекой ущербной луны, и освещенные окна отбрасывали на город, тихое сияние, словно весь остров обнимался и дар. Белая башня видна была даже в темноте. Белая масса, блистающая в лунном свете. Что-то пронеслось через лунный диск, и ее дыхание пресеклось. На мгновение Гвин подумала, что это был Драккар. Недоброе предвестие, особенно этой ночью. «Всего лишь летучая мышь», — решила она. «Весна должно быть уже близко, вот летучие мыши и повылезали наружу» поплотнее запахивая плащ, она вглядывалась в город, придвигавшийся все ближе. Ближе. Когда высокие стены северной гавани замаячили перед лодкой, грибцы стали табанить веслами, чтобы не удариться носом о стену входа в гавань. Игвень чуть не протянула руку, чтобы оттолкнуться от белого камня, прежде чем лодка коснется стены. Глухой стук от удара, несомненно, был бы услышан солдатами-караульными. Весла, однако... Издали лишь тихий, журчащий звук, табаня, и лодка остановилась так, что Игвейн могла прикоснуться к перегораживающей вход в гавань массивной железной цепи. Ее огромные звенья слабо поблескивали от покрывавшей их смазки. Впрочем, ей незачем было касаться их, и также незачем было мешкать. Обнимая Сайдар, она почти не заметила потока, наполнившей ее жизни, составляя необходимые плетения. Земля, огонь и воздух окутали цепь. Земля и огонь коснулись ее. Черный металл вспыхнул белизной по всей ширине устья гавани. Она едва успела осознать, что кто-то обнимает источник невдалеке от нее, на вершине стены. Затем что-то ударилось в лодку, ударило ее, и она вдруг поняла, что вокруг, заполняя ей нос и рот, плещется холодная вода. Темнота. Игвейн почувствовала под собой твердую поверхность. Она слышала женские голоса. Возбужденные голоса. — Ты знаешь, кто это? — Ну-ну, мы, похоже, получили этой ночью гораздо больше, чем рассчитывали. Что-то прижали к ее рту, и внутрь просочилось тепло. У него был слабый привкус мяты. Она конвульсивно глотнула и содрогнулась, внезапно осознав, насколько промерзла. Ее глаза открылись и сосредоточились на лице женщины, придерживавшей ее голову и поднесшей кружку к ее губам. Фонари, которые держали столпившиеся вокруг солдаты, давали достаточно света, чтобы игвейн ясно разглядела его безвозрастное лицо. Она находилась в северной гавани. — Ну вот, девочка, — одобряюще проговорила оседай, выпей все до дна. Здесь довольно сильная доза для такого случая. Игвейн попыталась оттолкнуть кружку, попыталась обнять Саидар, но почувствовала, что соскальзывает обратно в темноту. Они ее ждали, ее предали. Но кто?